«Джейсон, ты работаешь здесь полторы недели и уже просишь отгул?» – взбеллинился Дирк в пятницу, когда я зашел к нему перед концом рабочего дня. «У моего брата день рождения в воскресенье. Я хотел слетать домой на два дня». Но мои объяснения ни капли не растрогли сухаря Дирка Бёртона. Его вообще мало что трогало, кроме удачных сделок и своих бицепсов. «В воскресенье, говоришь?» «Так вот и лети в воскресенье!» – категорически бросил он. «Но в понедельник утром, чтобы был в офисе! У нас новый клиент, ты нужен навстречу!» Как же я не нравился этому парню. Только мне показалось, что между нами воцарился нейтралитет, как он снова объявил мне войну. Даже не вызывает сомнений, что из нее выйдет победителем, ведь все тактические преимущества были на стороне моего босса. Мона одарила меня острым игольчатым взглядом, когда я отказал ей в пятый раз за неделю и прошмыгнул мимо стола клиптом. Кошки так смотрят на шмыгающих по углам мышей с желанием сожрать. Если поначалу она принимала мои отговорки, то после третьего отказа явно на меня разозлилась. Я отчетливо помню, как она сама заявляла в баре, подтягивая который по счету мохито о том, что после расставания с парнем отношения ее не интересуют. Но теперь возненавидела меня за то, что я увеливал от тех самых отношений. Этих женщин не удалось понять за тысячи лет. За несколько дней мне и подавно не удастся. У Кларков семейные праздники никогда не пропускали. Как Джим МакДугал считал, что поводом прогулять работу может быть лишь предсмертная агония, так и моя мама не принимала никаких оправданий, чтобы прогулять День Благодарения, День Матери или, упаси Боже, Рождество. В семь лет я сломал ногу и расстроился, что не смогу сыграть кошелек или жизнь на Хэллоуин. Тогда мама перешила мой костюм Супермена в пиратский, нацепила повязку на один глаз, вставила пару зеленых перьев в шляпу усадила игрушечного попугая мне на плечо и вручила костыль. Я хромал от дома к дому, как настоящий морской разбойник, и в тот день насобирал больше конфет, чем Люк и Виктория. Когда Вики вырезали аппендицит прямо в ее тринадцатый день рождения, мама снарядила семейную экспедицию и притащила именинный торт с тринадцатью свечками прямо в палату. Ее не остановило ни то, что Вики только отходила от операции, ни что ей нельзя было даже смотреть на этот торт, ни что горящие свечи нарушали все законы пожарной безопасности. На Пасху три года назад в туалете торгового центра прорвало трубу, и отца вызвали на смену прямо из-за стола. Он не успел даже собрать чемодан с инструментами и завести свой старенький пикап, как мама. позвонила его начальнику и во всех красках расписала, как зовется человек, заставляющий любимого мужа, отца и дедушку пахать в такой святой день. Она, может, и перебарщивала со своей любовью к семейным торжествам, но дикие законы Бетти Кларк сплачивали семью. И вот из-за неприязни Дирка ко всему человеческому, в том числе и ко мне, я пропускал день рождения брата. Я... Так соскучился по его идиотским шуткам, по детским воплям, кому достанется самый большой кусок торта. И по маминой стрепне. Рестораны Лос-Анджелеса и шанхайские пельмени мистера Ши, конечно, бесподобны, но ничто не сравнится со вкусом домашней еды. Мне так хотелось рвануть в Берлингтон, усесться за стол и послушать о том, какие успехи делают ученики Виктории в музыкальной школе. похвалить рисунки племянницы и разнять дерущихся племянников, пособирать замок из лего с братом прямо на ковре гостиной, выпить пиво с отцом и промычать мамином тефтелем с подливой. Но вместо этого меня ждало одинокое воскресенье и встреча с новым клиентом. Впервые за долгое время работа становилась в тягость. Говорят, от себя не убежишь. Переезжая на новое место, ты всегда берешь – С собой, себя. Но я менялся и пока не знал, как относиться к этим изменениям.